Молодая, красивая, полная жизни слева, мертвая, неподвижная, страшная справа. Изуродованные волосы и клеймо на лице. Красное вечернее платье, короткая распахнутая рыжая шубка. Туфли на высоких каблуках. Так она ушла из английского клуба и направилась в сторону центра. Одна. А через два дня ее нашли. Через два дня после того, как обнаружили первую жертву. девушку из провинции Янину Сокор, которая очень хотела замуж. Янину они не знали, Маргариту тоже, но видели на торжественном ужине. Все обратили на нее внимание. Иван Денисенко нащелкал несколько десятков кадров. Виталий Вербицкий тоже все глазки обломал, не говоря уж о Добродееве, который все время крутился рядом и пускал слюни, так как не мог пройти равнодушно мимо приятного женского личика. Причем просто так, полюбоваться, без дальнего прицела. Фотографии Енины монах разложил по той же схеме. Слева живая, справа, на плитках дорожки в парке около замерзшего озерца. Пятно ярко-красного в золотых цветах шарфа, закрывающего клеймо на лице. Изуродованные волосы, длинные черные сапоги. «В чертовщину не верю!» – твердо сказал себе монах. В черного монаха тоже. Если даже он есть, то к убийствам не причастен. Таскаться по городу босиком оно способно, а вот убить нет. Почему? Заявил бы что-нибудь о грешницах, примазался бы как-то, дал понять, что причастен. Взял ответственность на себя, так сказать, иначе зачем огород городить? Даже не обсуждается. Кто-то валяет дурака, пугая горожан. Фиглярствуют? Зачем? А черт его знает, мало ли неадекватов, да и технически как. Нужна база. Босой монах и техническая база – диссонанс. Все естество и жизненный опыт монаха выставали против монаха убийцы Но с другой стороны, может, есть сообщники? Опять черт его знает. А мотив? Ищи, кому выгодно. Квипродаст. Классика. Ну и кому же? Смерть Янины. Кому она выгодна? Одинокая, бедная, ничем не примечательная девушка из провинции. Бывшему мужу Грише из автосервиса? Слишком декоративно для пьющего механика. Уж скорее черный монах. А Васе Пивкову какая выгода? А смерть Маргариты? Умная Анжелика, которая женским началом ухватывает суть, спросила, как они жили». Да и Соломея тоже предложила присмотреться к супругу, но она не знает подробностей, что жертва ушла на их глазах, а супруг остался и, похоже, ни при чем. И снова по кругу. Куда она ушла? К кому? Тут работы непочатый край, и хрен его знает, как начинать. Мотив устранения супруга или супруги лежит на поверхности, что общеизвестно. Подложим под Бражника бомбу в виде Добродеева с интервью. Еще одним. Интервью до, считай, провалилось. Журналиста вытолкали в зашей. Вытолкала. Серая мышь, секретарша. Тоже интересная фигура. Темная лошадка мышиной масти. Значит, подсуетимся насчет повторного. Добродеев упирается для вида, но самому интересно. Тот еще авантюрист. Надо, кстати, узнать насчет похорон. Ну, допустим, жили плохо. И что? Ничего, ничего. Она ушла сама, добровольно, а он остался на глазах у всего честного народа. В кино все видно. Выходит из зала, вызывает лифт, идет по улице, исчезает за горизонтом. Точка, как любит говорить Лео Глюк, точка большая и жирная. Почему так демонстративно? Хотела унизить супруга, публично дать по морде? Знала, что броситься искать, будет нервничать, почему не из дома. Не могла уйти, потому что сидела на цепи, под замком. Ясно одно, она не собиралась возвращаться. Или хотела заставить понервничать, а потом вернуться как ни в чем не бывало. Что же у них за отношения были? Предприниматель Бражник. Спекулянт-консультант вернулся в город после долгого отсутствия. Брак. Скорее всего, второй или третий. Детей нет. Фигура не публичная, не привлекает к себе внимания, сидит в тени. Никто ничего о нем не знает, даже всевидящее око Лео Глюк. С какого дива эта фигура, во-первых, появилась на публике, причем не в театре, например, а в толпе, где все на виду. И, во-вторых, зачем подняла шум? Фигура, в смысле, когда исчезла Маргарита». И почему он сразу потребовал вызвать полицию? С чего заподозрил худшее? был опыт? Друзья. Неизвестно. Старые знакомые. Сколько его не было? Двадцать лет? Больше? Неужели никаких связей? Интересно, как он уехал из города? Сбежал облапошив партнера? Может, месть? Требование выкупа. По заявлению Бражника, требование выкупа имело место. Непонятно, почему они поспешили убить Маргариту и не взяли деньги. Унижение жертвы, клеймо и волосы, говорит о некой идеологической подоплеке действа, которая не вяжется с требованием выкупа. «Не вижу логики», как говорит Жорик в пылу полемики с Анжеликой. Монах придумывал все новые и новые вопросы, пытался сочинить интересные ответы, прекрасно понимая, что все его домыслы вполне ничтожны и грош им цена. Мало информации. Придется ждать следующего шага убийцы. Васи Пивкова? Какой к черту Васи Пивков? Назовем его, монах задумался, сатанист? Он поморщился слишком театрально. Убийца преследуют некую цель. Действует продуманно, точно, деловито. Прагматик? Бескрыло и нейтрально. Маловато инферно. Убийство все-таки. Штукарь? Монстр? Не то. Он в маске. Рядиться под секту возник ниоткуда. Сейчас-сейчас монах закрыл глаза, мысленно перебирая подходящие названия для этого. Мутант, жиголо, душегуб – все не то. Не забирает. А что если оборотень? Пожалуй, неплохо. Неуловимый, прячется под маской невидимка, непонятно чего хочет, пусть оборотень. Отныне Вася Пивков нарекается оборотнем. Иди с миром, Вася. Пошел вон, в ад, мы тебя раскусили. Почти. Значит, ждем следующего шага оборотня. Соломея Филипповна сказала, что продолжение последует. Внук Никитка, инфантильная эзотерическая версия Лёши Добродеева, спец по пришельцам, знаком магии, приворотам на воротам, не вылазит из потусторонней пещеры, ищет следы внеземной цивилизации. Несмотря на юность, сделал блестящую карьеру президент эзотерического клуба «Руна». Надо бы посмотреть, чем эти рунисты занимаются. Или руноиты. Монах нашел страничку клуба, не просто клуба, а клуба-сообщества «Руна», и погрузился в чтение. Прошелся по верхам, чтобы не создавать аккаунт. Приглашаем всех, кому интересно не просто существовать, а искать везде и всегда необычное и завораживающее в обыкновенных вещах, кому интересно развиваться, творить и удивляться. Неужто Лео отметился? Его стиль — разноцветные пузыри и барабанный бой. Не просто существовать, а искать необычное в обыкновенных вещах и удивляться. Зачем? Разве мало действительно необычных вещей? Зануда ты, монах, попенял он себе, не умеешь удивляться. Все видел, все знаешь, Волк Бескрыльев, бескрылый Волк, который уже ничему не удивляется. Все, приплыли на вечную стоянку, бросили якорь. Проклятая нога. Вон люди горят, суетятся, удивляются. Монах закрыл глаза и представил себя у костерка на берегу быстрой горной речки. Чайник вот-вот закипит, пахнет дымком. Пошумливают верхушки деревьев, опускается ночь, в кустах сонно вскрикивает птица. Покой, тишина, чувство единения и гармонии с мирозданием. Звезды. Иногда пролетает тарелка с зелеными человечками. «Ладно, хватит ныть!» — одернул он себя. «Еще не вечер. Будет и на нашей улице, как говорится. Чертов козел с купленными правами. И надо же было им столкнуться. Судьба». «Судьба?» Добродеев утешает, говорит, что судьба пыталась уберечь его монаха от падения в пропасть, утопления в речке, нападения хищных. «Кто там у вас водится?» – спрашивает Добродеев. «Куницы, барсы, медведи, еноты?» «Много птиц», – вздыхая, отвечает монах. «А в горах цветут алиандры белые и розовые. Видны заснеженные пики гор». «Эх, хоть бы разок еще взглянуть, одним глазком». «Между прочим, алиандры ядовитые растения», — говорит Добродеев. «Ладно, харе, монах! Разнюнился, сопли распустил, противен самому себе. Все еще будет! В крайнем случае можно вступить в сообщество руна, развиваться и творить, снова научиться удивляться». Монах скорчил глупую рожу, изумленно вскинул брови и открыл рот. Удивился. Тьфу! Он вернулся к экрану. «Поехали дальше». Руны-обереги, изготовление, инициация, формулы. Кстати, руна в переводе «тайна», руническая магия, управление энергетическими потоками, настройка сознания. Создать аккаунт. У Троицы не было. Расписание вебинаров и семинаров. Создать аккаунт. Выездной семинар 21 марта. Сбор у драмтеатра в 11. Цель – Ладанка, сакральная пещера, весеннее равноденствие. Тема – контакты с внеземным разумом, подготовка. Монах вздохнул, ощутив укол зависти. Представил разношерстную радостную компанию единомышленников с рюкзаками за спиной в погоне за инопланетянами. Может, он не волхв? Может, заряд кончился? Ничего путного не приходит в голову. И не придет уже. Никакого креатива. «Глухо, серо, уныло. Хреново, одним словом. Что с тобой, монах? И где искать этого чертова оборотня, ни малейшей искры?» «Хоть что-то!» — взмолился монах, уставясь в потолок. «Любую захудалую креативную мыслишку, самую идиотскую!» Но ничего не приходило в голову. Оставалось только ждать нового шага оборотня. «Брось, монах, называй вещи своими именами. Нового!» Убийство. Руны ни при чем. У них другие интересы. Надо будет сказать Лео про семинар в пещере. Пусть слетает, а потом даст материал, пенись энтузиазмом и восторгом. Монах снова ощутил укол зависти. А черный монах тут каким боком?